Глава 18. К неширокой реке Паломить, на другом берегу которой проходила вторая линия обороны окружённых гитлеровцев, бригада прибыла в 5:00 утра 14 марта. Пальцев не чувство. прохрипел Илья, наклонившись к Ивану. Я тоже. ответил тот, вытирая брови, покрытые инеем. Если днём солнце пригревало, подтапливая тяжёлый снег, то ночью температура опустилась ниже 30 градусов. Промокшие валенки встали колом, заморозив ноги, и только бесконечное движение не давало им окончательно превратиться в ледышки. Острая боль постепенно уходила вместе с кровью, принося облегчение. Но это была ловушка и означало одно — обморожение. «Растираем руки и ноги!» Тяжело дыша прошел вдоль колонны «Пустовгар», иначе подмораживать и на хрен не спать, даже не думайте глаза закрыть. Иван продолжал топтаться, раскачиваясь словно утка из стороны в сторону, снял варежки, сунул их за пояс и, зачерпнув немного обжигающего снега, принялся тереть окоченевшие пальцы, которые тоже начали утрачивать чувствительность. Боль вернулась только через несколько минут, тысячи иголок ударив по рукам. Сжав зубы, чтобы не застонать, парень продолжал неуистово втирать снег в кожу. Это была единственная возможность спасти собственные конечности. Вскоре на смену тонким уколом пришёл жар. Кожа на кистях покраснела, вернувшись к жизни. Иван сел в снег и принялся стаскивать задубевшие валенки, чтобы заняться ногами. Рядом постановал Илья, продолжавший возиться с пальцами рук. Господи, Боженька, как больно, шептал он, вытирая накатывающие слёзы, которые тут же стремились превратиться в лёд, ещё больше остужая лицо и побелевший восковой нос. Провозившись ещё какое-то время, Ивану удалось вернуть жизнь ногам. Лишь левый мизинчик ещё долго не хотел разжигаться внутренним пламенем, оставаясь таким же нечувствительным к боли. Несмотря на запрет, кто-то развёл костёр, чтобы хоть немного согреться. И хотя огонь со всех сторон был укрыт еловыми ветками, лёгкий запах дыма тут же наполнил густой лес. Да короткие отблески пламени раздвинули ночь, десятками теней танцуя в кронах деревьев. "Быстро загасить", рванул в сторону костра начальник разведки, расстёгивая кобуру. "Застрелю суки, если хоть кто-то ещё чиркнет спичкой". Ванька, я ногу не чувствую. Вскликнул Илья, сидящий рядом. "Три, не останавливайся", буркнул тот, думая, как бы высушить мокрые портянки. В этот момент раздался тонкий свист, и вдалике разорвалась первая мина, прилетевшая с другого берега. Видимо, немцы всё-таки успели заметить вспых в сполохах лесного костра. Лехорадочно обувшись, Иван бросился под ближайшую ёлку, укнувшись носом в заледеневший ствол. Не видя в темноте ориентиров, немцы устроили короткий неприцельный налёт, показывая, что их часовые на чаку и незаметно пройти не получится. Целый день бригада приводила себя в порядок, наблюдая за противником и дожидаясь, когда прибудут отставшие товарищи. Поход по глубокому снегу забрал много сил. Появились и первые жертвы. Не выдержав ночного мороза, замерзли шестеро человек, решивших отдохнуть и не заметивших, как ковырная усталость навсегда сомкнула глаза. На этом неприятности не закончились. С группой бойцов пошел в разведку и не вернулся к командиру 2-го батальона капитан Карпенко. В бригаде слышали далекую перестрелку, которая вскоре стихла, но первоначально не придали этому значения. К тому же усталость, бессонница и голод притупили чувство реальности, а есть хотелось очень сильно. Сухой паёк, выданный на три дня, закончился. Организм требовал калорий, которые должны были согреть его, но их не было, от этого холод казался ещё более сильным. Обмороженных много. Бригадный врач развёл руками перед Гринёвым. И это мы ещё в бои не ввязались. Ох, плохое у меня предчувствие. Хватит ныть, зло ответил командир. Скоро такая жара начнётся, согреемся. Только что по рации он получил очередную взбучку из штаба фронта. Высоких чинов сидящих в штабе возле тёплых печей не интересовали причины, по которым бригада не успевала выйти в нужный квадрат. Все попытки Гринёва оправдаться встречали жёсткий окрик, напоминающий, чем карается невыполнение приказа в условиях войны. Приказав отправить обратно всех тяжело обмороженных под присмотром одного из санитаров, Гринёв вызвал начальника разведки капитана Гаврилова. Согласно его докладу, за день топтания на месте так и не удалось нащупать место, где можно было бы беспрепятственно перебраться через реку. Противоположный берег был плотно укрыт сетью огневых точек, дорога, идущая вдоль реки, патрулировалась небольшими группами пехоты на бронемашинах. Разрыва в обороне найти не удалось, как и определить точки для перехода реки. Весенний лёд мог преподнести весьма неприятные сюрпризы. Судя по свежим брустверам, нас здесь поджидали, отследив маршрут с воздуха, закончил главный разведчик бригады. Хреново работаете, командир бригады отругал Гаврилова и перевёл командовать вторым, осиротевшим батальоном. Может, в пехоте от тебя толку будет больше. Вечером на совещании было принято решение об утреннем штурме немецких позиций. На левом фланге идёт Пустовгар со своими бойцами, правее все остальные. В затяжной бой не вступать. Задача прорваться и сосредоточиться вот здесь. Гренёф ткнул пальцем в карту, указывая место. Мы и так уже порядочно задержались. Надо бы отставших подождать. Георгий Захарович Подал голос Никитин комиссар бригады. Спокойный, неунывающий человек, воюющий с первых дней. Очень сильно растянулись. Им же потом куда деваться? Некогда. Бойцы голодают. Надо поскорее добраться до места, организовать связь и дождаться продуктов. Иначе или околеем, или фрицы окружат. Утром атакуем. Точка. Товарищ подполковник, может ночью попробуем ударить? подал голос Пустовгар. Шансов просочиться будет больше. Ага, сейчас, саркастически хмыкнул Гринёв. Пробиться-то может и пробьёмся, а вот собраться точно не сможем в нужном месте. Большая половина заблудится в темноте. Начавшаяся днём капель к вечеру снова сменилась трескучим морозом. Сбившись в кучи, прижимаясь друг к другу, голодные бойцы коротали очередную ночь в наспех построенных шалашах, устланных еловыми ветками, стараясь хоть немножко согреться и окончательно не замёрзнуть. Ночью, не дождавшись обещанной помощи, в надежде разжиться продуктами и боеприпасами, бойцы Тарасова атаковали большое Апуево, окружив в деревне небольшой немецкий гарнизон. А уже рано утром по льду на другую сторону Поломете бросились десантники Гринёва. Фашисты, ожидавшие атаки, ответили мощным огнём. Находясь на крутом берегу, они не жалели ни патронов, ни мин. Тем не менее, по заснеженному льду перескакивая через полони, наступавший на левом фланге батальон Пуставгара сумел добраться до противоположного берега и ворваться в окопы. Разгромив несколько дзотов, десантники ушли дальше, выполняя приказ командира. Прорвались. Фёдор Ермалаевич, оторвавшись от преследования со стороны немецких патрулей, к вечеру вывел своих бойцов на оговоренное место, где обессиленные солдаты тут же принялись сооружать шалаши, готовясь к очередной морозной ночи. Эх, сейчас бы каши горячей навернуть. Видит Бог, вид ро готов сожрать. Мечтательно сказал Илья, срезая ножом тяжёлую еловую ветку. Не надо, иди, прервал его Иван, занимавшийся растиранием задубевших пальцев. Закончив спасать окаченевшие руки, развязал вещь мешок и вытащил пачку немецких галет, которые схватил во время боя, ворвавшись в землянку и не обращая внимания на корчившегося в агонии фашиста, смертельно раненного брошенной в проём гранатой. Добытую еду разделили поровну, до последней крошки. «Ну, Ваня, ты молодец!» — похлопал солдата по спине старшина роты. «После того, как выйдем, с меня премия! Кусок сала!» «Да с сала еще дожить надо!» — пробурчал Илья медленно с наслаждением, смакуя доставшийся маленький кусочек мучного изделия. «Ничего, доберемся до базы, там и сало, и тушенка, и каша будут!» Старшина улегся в шалаше. «К жене так не прижимался, как сейчас к вам!» – пошутил он, укрывая ноги лопняком. Не знали в батальоне, что в этот самый день, пробившись через немецкие радиопомехи, штаб Северо-Западного фронта получил телеграмму от Тарасова, бойцы которого удерживали Малая Апуева, отбивая вражеские атаки. «Погибаем! Голод!» «Находимся в поясе центральных укреплений!» Дальнейшие действия бессмысленны. Авиация не даёт подняться. Разрешите отход старым маршрутом. Не дождавшись остальной бригады, рано утром капитан Пустовгар поднял батальон, и голодные бойцы, утопая в снегу, растирая замёрзшие руки, медленно двинулись дальше. Днём, как и раньше, пригревало ласковое солнышко, растапливая снег, который тяжёлыми килограммами прилипал к лыжам, ещё больше тормозя колонну. Выставив сильный арьергард на случай, если противник бросится в догонку, благо оставленных следов на снегу было ни счесть. Десантники снова пробирались мимо густорастущих деревьев и зарослей болотных кочек. Здесь, вдали от дорог и населённых пунктов, немцев не было, лишь разведывательные самолёты периодически совершали облёты, пристально наблюдая за тем, что творится внизу, тщательно помечая на картах маршрут советского десанта. Да один за другим сновали тяжёлые транспортники, наполняя воздух надсадным гулом. Вот дают, Иван толкнул Илью локтём. Один за одним, и не боятся же А ты хоть одного нашего краснозвёздного и ястребка видел, недовольно буркнул тот. Поэтому и не бояться. Выдохшиеся, голодные, замерзшие бойцы, полуоглокшие от авиационных бомбежек и обстрелов дальнобойных орудий, которые хоть и не приносили больших жертв, но сильно действовали на нервы и замедляли и без того небыстрый темп движения, за день прошли не более десятка километров, выйдя к месту, которое должно было являться базой снабжения бригады. Побродив по окрестностям, Пустовгар так и не заметил следов присутствия других людей. Поэтому с утра было решено направить разведчиков в разные стороны, чтобы узнать обстановку и попытаться выйти на связь с другими подразделениями. Все попытки связаться со штабом бригады с помощью радиосвязи закончились ничем. Немцы плотно забили эфир помехами. Ещё одна такая ночка, я не проснусь, сказал вечером Андрей, невысокий щупленький солдат родом из под Саратова. Он был помощником пулемётчика и отвечал за сохранность и перевозку пулемётных лент и станины, которую тащил за собой на санках, постоянно отставая от колонны. За что получал нагоняй от командира взвода. "Держись, дрюня", толкнул его плечом Иван Подбадрева. "Рано нам нывать, доберёмся до лагеря, там мы отогреемся". К утру Андрей замёрз, хотя и спал почти в самой середине группы среди товарищей. Видимо, истощенный организм больше не мог сопротивляться голоду с холодом, которые словно два демона кружились над бредущими маршем-десантниками. Тело умершего оставили в шалаше, подложив туда еще двух замерзших насмерть бойцов. Их безжизненные белые лица укрыли еловыми лапами, чтобы не обглодали звери. Днем посланные разведчики добрались к болоту Невий Мох, На окраине которого располагался лагерь первой маневренной воздушно-десантной бригады, от находившегося там представителя северо-западного фронта подполковника Лаптыпова, прибывшего накануне самолётом, комбат узнал, что в тот день только его батальон с приданным дивизионом смог прорваться через поломить. Остальные подразделения немцы накрыли плотным огнём, заставив отойти обратно. Проведя разведку, следующей ночью 204-я бригада снова попыталась перейти реку, вступив в ночной бой с врагом. В конце концов, 2-й батальон сумел прорваться на другой берег. Однако кружащие рядом небольшие группы гитлеровских автоматчиков не дали им добраться до указанного Гриневым места. Новый командир батальона майор Гавриленко, видя истощенность бойцов и решив, что оказался в окружении, приказал повернуть назад. Передя поломить обратно и не найдя товарищей, которые, не сумев преодолеть огонь вражеских пулемётов, ушли севернее, он повёл бойцов к своим через линию фронта. Между тем, разорванная бригада, потерявшая управление, следующей ночью снова предприняла попытку перейти реку. Не зная, что для укрепления обороны немцы перебросили в этот район усиление из солдат дивизии СС Мёртвая голова, На этот раз, уничтожив парочку дзотов, две роты 1-го батальона вместе с Гриневым и частью штаба бригады, а также группа из 4-го батальона под командованием комиссара Никитина прорвали оцепление врага и ушли в леса на другом берегу, стараясь поскорее оторваться от преследователей. Остальные снова были отогнаны назад минометами и пулеметами врага. Собрав всех, кого удалось, видя полную невозможность пробиться через усилившуюся оборону врага, окончательно потеряв связь с командованием, начальник штаба майор Губин решил выводить измождённых людей обратно. Ни о каком выполнении задания речи уже не шло, нужно было спасать десантников от голодной смерти и обморожения. Таким образом, в тело противника осталось 1147 человек. При фронтовую деревню Свинорой вышла 1775 бойцов и командиров, которые в качестве пехоты были брошены под Старую Руссу, где продолжались безуспешные лобовые атаки, плотно покрывшие поля под городом мёртвыми телами. Среди них вскоре оказалось несколько сотен десантников. получив от бригады Тарасова немного провизии, сброшенной накануне с самолётов, капитан Пустовгар приказал старшинам срочно организовать обогрев и питание. Благо в лагере можно было разводить костры, не опасаясь гитлеровцев. Ты представляешь, только мы наладили поставки, как фрицы стали ночью копировать наши сигналы. Поэтому некоторые пилоты ошибочно бросают грузы прямоком туда. Материался в рацию прибывший из штаба фронта майор, координирующий снабжение десантных бригад. "Мне бы радиограмму отправить". Пуставгар подошёл к Тарасову. "Помощник рация, у вас есть помехи большие, но иногда удаётся пробиться", ответил тот, пожимая крепкую руку комбата. Составив телеграмму с запросом дальнейших действий и отдав её радисту, Фёдор Ермалаевич протёр усталые глаза и сказал: — Сейчас бы поспать часок другой, а то уже качает. — Садись поближе к костру и вздремни. Тарасов протянул ему листок. — Нам приказано покинуть район ввиду того, что нас обнаружили. — Вот черт, секрет-то. Раздраженно хлопнул он себя по бокам. — Почти неделю ниже рамши сидели. Передохли бы за это время, если бы не решились на атаку гарнизона. Конечно, фрицы прекрасно знают, где мы, деревню-то держим, да и соседнюю блокируем. Эссесовцы туда пушку подтянули, периодически лупят в нашу сторону. Так что не пугайтесь. К такому привычно. Комбат, прислонившись к стенке, прикрыл глаза. Ладно, взремни, не буду мешать. Приказав радисту громко не шуметь, Тарасов вышел из шалаша. Что решил делать? Подошёл к нему куривший неподалёки Латип. Для начала потребовал у штаба фронта срочно эвакуировать раненых и обмороженных. Таких почти 250 человек скопилось. Они сильно связывают руки, бросить их на произвол судьбы не могу. Иначе завтра сюда придут немцы и всех перебьют. Потом пойду выполнять приказ, так-то они на месте верная смерть. Правильно мыслишь, Николай Ефимович, похвалил его подполковник. Только сам понимаешь, всех не эвакуируют. Придётся оставить здесь небольшой гарнизон для охраны лагеря, обороны малого апоява и блокировки фрицев, а самим двигаться к Глебовщине и атаковать аэродром. Если удастся хотя бы на время прервать его работу, это будет хорошим подспорьем для наших товарищей на передовой. Я попросил фронт переподчинить нам прибывший батальон. Всяка ударную мощь увеличим. Спасибо, это хорошая новость. Наконец на замёрзшем болоте расчистили снег и вырубили кустарник, организовав взлётную полосу не только для маленьких самолётов типа У-2, но и тяжёлых ТБ-3, которые ночью привозили продукты и боеприпасы, а обратно забирали раненых и обмороженных. Днём это делать было невозможно из-за вражеских истребителей, снующих по небу в поисках добычи. Однако число тех, кто нуждался в эвакуации, неудержимо росло, и авиация просто не справлялась. Так и лежали бойцы в шалашах и палатках, дожидаясь решения своей судьбы и прижимаясь друг к другу, чтобы окончательно не замерзнуть. Многие уже не могли ходить, теряя последние силы в борьбе за жизнь, и доставка в госпиталь для срочной операции была для них единственным шансом. Меджиги бригады делали всё, чтобы спасти людей, но лекарств, каких продуктов катастрофически не хватало. Вечером того же дня штаб Северо-западного фронта подчинил батальон постав Гар от Тарасову, в очередной раз грозно приказав немедленно приступить к выполнению основного задания. И в эту же ночь к болоту вышла группа 204 бригады во главе с комиссаром, а чуть позже появился Гринёв с бойцами. договорившись о совместных действиях с тарасовым, гренёв увёл всех своих подчинённых на базу в лес, восточнее небольшой деревушки Малый Заход. Мы теперь и сами не лыком шиты, нечего здесь толпой сидеть, сказал он на общем совещании. Растредоточившись, заставим фрицев искать нас по всему району, тратить силы, а не ждать около болота, как охотники в засидке. обмороженных и раненных, которых в обеих бригадах к этому времени насчитывалось более 4 сотен, сосредоточили в шалашах, построенных прямо около взлётной полосы, дав людям надежду. Как нога, может, скажешь санинструктору? кивнул Иван Ильиев, поправляя оружие. Покалывает, значит, живая, ответил тот. Так что точно не оставят, да и сам не хочу, лучше со всеми идти, чем лежать без движения. иначе замёрзну как дрюня. Построившись в колонну, десантники на лыжах двинулись к новому месту. Командование фронта продолжало требовать немедленно начинать боевые действия. Время сейчас было совсем не на руку слабеющим бригадам. Накануне рано утром севернее Демянска в районе Лычково попала в засаду вторая манёвренная воздушно-десантная бригада героя Советского Союза полковника Василенко, также участвовавшая в авантюрном рейде. Подходя к рубежу развёртывания для атаки с танции с юга, батальонные колонны были с трёх сторон накрыты сильным артиллерийским, миномётным и пулемётным огнём. Не успев развернуться для наступления, дистаннтники метались по заснеженному полю, неся большие потери. Ночь, огонь, разрывы мин, свист пуль, крики раненых, неизвестность, паника. Прекрасно справились со своей ролью, заставив бойцов отступить. Через пару дней Василенко сумел собрать своих подчинённых, получив приказ ударить Полычково вдоль железной дороги. Однако за минуту до начала атаки отменил приказ и повёл людей на выход из немецкого тыла. Наступление измождённых, шатающихся от усталости и страдающих от голода, ран и обморожений бойцов могло закончиться только одним полным их уничтожением. Практически неуправляемой толпой, в немом иступлении бредущей прямо на вражеские пулеметы, часть бригады сумела выйти к своим. И уже там, на большой земле фронтовое начальство в лице комиссара Воронова из действующей здесь оперативной группы «Москва», разъяренная неудача, не дав солдатам прийти в себя, бросила их в бой в качестве пехоты. После первой же атаки большая часть вышедших десантников навсегда осталась лежать в опавленных снегах около станции.